Спуск в Мальштром. Пути Господни в природе и в промысле — не наши пути. И формы, которые мы создаём, несоизмеримы с беспредельностью, глубиной и неразрушимостью его творений, более глубоких, чем колодец Демокрита. Джозеф Гленвиль Мы добрались до вершины главного утёса. Прошло несколько минут, пока старик отдышался и заговорил. «Еще недавно», — сказал он, наконец, «я мог бы вас провести по этой дороге не хуже младшего из моих сыновей. Но года три назад случилось со мной происшествие, какого никогда не приходилось испытать ни единому смертному, а если и приходилось, то он не пережил его. Шесть часов смертельного ужаса пережитые мною, сломили моё тело и мой дух. Вы думаете, что я очень стар? Это ошибка. Довольно было одного дня, чтобы превратить черные, как смоль, волосы в седые, ослабить члены и расстроить нервы так, что я задыхаюсь теперь при малейшем усилии и пугаюсь тени. Поверите ли, у меня кружится голова когда я смотрю с этого пригорка. Пригорок, на котором он расположился, беззаботно растянувшись на самом краю, свесив голову и верхнюю часть туловища вниз и упираясь локтем в скользкий край, этот пригорок возвышался тысячи на полторы футов над соседними утёсами в виде крутой, отвесной и чёрной скалы. Я ни за какие деньги не согласился бы подойти ближе шести шагов к его окраине. Опасное положение товарища внушало мне такой страх, что я растянулся на земле, уцепился за кустарник и не решался даже взглянуть на небо. Мне всё казалось, что ветер сорвёт скалу. Не скоро я оправился и овладел собой настолько, что решился сесть и полюбоваться на окружающий вид. Напрасно вы боитесь, сказал проводник. Я нарочно привел вас сюда, чтобы вы могли видеть то место, где случилось происшествие, о котором я сейчас упоминал. Я расскажу вам об этом подробно. Мы находимся теперь, продолжал он со свойственной ему точностью, на норвежском берегу под шестьдесят восьмым градусом широты в провинции Нортланд в пустынном округе Лофаден. Скала, на которой мы сидим. «Гольсаген, теперь приподнимитесь немножко, держитесь за траву, если кружится голова, вот так, и взгляните на море, вон туда, за грядой туманов». Я взглянул и увидел безбрежную даль океана, как чернила чёрного, так что мне вспомнилось описание «Маре Тенебрарум» у нубийского географа. Воображение человеческое не в силах представить себе более безнадёжную картину. Вправо и влево, насколько могло хватить глаз, простирались груды мрачных тёмных утёсов, казавшихся ещё угрюмее среди бешеных валов прибоя, свизгом и рёвом кативших свои седые гребни. Как раз против мыса, на вершине которого мы находились, на расстоянии пяти-шести миль виднелся, почти исчезая в волнах, маленький остров, Двумя милями ближе другой, ещё меньше, голый, скалистый, усеянный грудами чёрных каменьев. Океан на пространстве между берегом и самым отдалённым островом имел какой-то странный вид. Несмотря на сильнейший ветер с моря, волны кипели, вставали, двигались по всем направлениям, по ветру и против ветра. Пена была заметна только в непосредственном соседстве с утёсами. Вот остров, что подальше, — сказал старик, — норвежцы называют Вургом. Поближе — Моская. На милю к северу — Амбарен. Вон те утесы — Полезен, Готтгольм, Кейтгельм, Суарвен и Букгольм. Подальше, между Моская и Вургом — Оттергольм, Флемен, Зандфлизен и Стокгольм. Таковы названия этих рифов. Хотя зачем им даны названия, ни вы, ни я не поймём. Слышите? Замечайте перемену в море. Мы находились уже минут 10 на Гельсигене, взбираясь на него со стороны Лофадена, так что не могли видеть море, пока не добрались до верхушки. При последних словах старика я услышал громкий, постепенно растущий звук, напоминавший и рёв стадо бизонов на американской прерии. В то же время поверхность моря изменилась, буруны превратились в огромный поток, стремившийся в восточном направлении. Быстрота течения возрастала на моих глазах. Через пять минут вся громада воды до самого вурга мчалась с быстротой чудовищной, но главный поток направлялся между Моская и берегом. Он разбивался на тысячи рукавов, которые сталкивались, кипели, крутились в водоворотах бесчисленных, и всё это свизгом, рёвом, воем, свистом неслось на восток с неудержимой быстротой водопада. Через несколько минут зрелище снова изменилось. Поверхность моря сделалась глаже. Водовороты один за другим стали исчезать. На место их появились чудовищные полосы пены — которой раньше вовсе не было. Они расходились всё дальше и дальше, сталкиваясь и принимая местами спиральное направление, предвещавшее, по-видимому, новый и более обширный водоворот. Внезапно, почти мгновенно, он явился в виде круга более мили в диаметре. Полоса сверкающей пены окаймляла устье этой исполинской воронки. Но внутренность её, насколько мог измерить глаз, имела вид гладкой, блестящей, чёрной, как уголь, водяной стены, наклонной к горизонту под углом градусов в сорок пять и вертевшейся с головокружительной быстротою, сотрясаясь, дрожа и оглашая окрестность ужасным не то рёвом, не то визгом, какого не посылает к небесам и агары в своём предсмертном барении. Гора дрожала до самого основания, скала колыхалась, Я бросился ничком и уцепился за тощую траву. «Это...» — сказал я наконец. «Это может быть только большой водоворот Мальштрэма». «Да, так его называют иногда», — отвечал старик. «Мы, норвежцы, называем его Москайштрэм. От острова Москай». Описание этого водоворота, которое мне случалось читать, вовсе не подготовили меня к такому зрелищу. Отчерк Ионы Рамуса, быть может, самый обстоятельный из всех, не дает ни малейшего понятия о великолепии и ужасе зрелища, ни о подавляющем чувстве небывалого, охватывающем зрителя. Не знаю, когда и с какой точки этот писатель наблюдал Мальштром, но уж во всяком случае не с Гельсигена и не во время шторма. Впрочем, я позаимствую у него некоторые подробности, хотя повторяю, они не дадут никакого понятия о действительном характере зрелища. «Между Лафаденом и Моской, говорит Рамус, — глубина моря от 35 до 40 фатомов. Но по сторону острова, по направлению к Веру, Вурк, она так незначительна, что корабль даже в самую тихую погоду рискует разбиться о подводный камень. Во время прилива течение стремится к берегу, между Моской и Лафаденом, с поразительной быстротой. При отливе же несётся обратно с таким неистовым бешенством, что самый грозный и бурный водопад не сравнится с этим потоком. Грохот его слышится за несколько миль. Местами образуются водовороты или воронки такой громадной величины, что корабль, попавший в подобную пучину, Идёт ко дну и разбивается в дребезги о камне. Осколки его выбрасываются во время затишья. Но эти промежутки затишья бывают только между приливом и отливом при тихой погоде и длятся не более четверти часа. Когда поток достигает наибольшей быстроты и бешенство его усиливается штормом, опасно приближаться к нему на норвежскую милю. Случалось, что лодки и корабли уносило в пучину, хотя они находились ещё далеко от неё. Случается также, что кит подплывёт слишком близко к этому месту, и поток уносит его. Невозможно описать, как он бьётся и ревёт в бесполезной борьбе с бешеной стихией. Однажды медведь, вздумавший переплыть от лафадена к мозге, был затянут водоворотом, причём ревел так страшно, что слышно было на берегу. Огромные сосны и ели, увлечённые потоком, вылетают обратно изодранные и расщеплённые до такой степени, что кажутся обросшими щетиной. Это показывает, что дно состоит из камней и утёсов. Направление потока изменяется под влиянием прилива и отлива через каждые шесть часов. В 1645 году, утром в воскресенье на Масленице, он свирепствовал с такой силой, что каменные дома на берегу, разваливались. Я не понимаю, каким образом возможно определить глубину водоворота. 40 фотомов, без сомнения, относятся к той части потока, которая непосредственно примыкает к Моская или Лафадену. В центре Моская Штрёма глубина, без сомнения, несравненно больше. Чтобы убедиться в этом, довольно заглянуть в устье воронки с вершины гельсигена. Глядя с утёса на эту адскую пучину, я не мог не улыбнуться простодушию честного Ионы Рамуса, который рассказывает о потоплении китов и медведей как о чём-то невероятном. Мне ясно было, что огромнейший линейный корабль, попав в сферу действия этого течения, будет унесён, как пух, ураганом и исчезнет мгновенно. Несостоятельность попыток объяснить это явление — Некоторые из них казались мне довольно убедительными при чтении. Слишком очевидно. Вообще принято думать, что единственная причина Мальштрома, как и трёх меньших водоворотов между Фарерскими островами, встреча волн, поднимающихся или падающих во время прилива и отлива с грядой скал и рифов, которая стесняет их так, что они обрушиваются в виде водопада. Таким образом, чем выше прилив, тем глубже падение — а естественным следствием этого является водоворот, всасывающая сила которого достаточно известна по опытам в меньших размерах. Так сказано в британской энциклопедии. По мнению Кирхера и некоторых других, в центре Мальштрома находится пропасть, которая проникает далеко вглубь Земли и выходит на поверхность в каком-нибудь отдалённом пункте, в бодническом заливе, например. Признаюсь, это вздорное мнение казалось мне наиболее вероятным теперь, когда я рассматривал водоворот с вершины утёса. Я сообщил о нём проводнику, но, к моему удивлению, он объяснил, что совершенно не согласен с ним, хотя это мнение общепринятое в Норвегии. Что касается вышеприведённого объяснения, то он откровенно заявил, что не понимает его. «В этом мы сошлись». «Действительно, объяснение, быть может, очень разумно на бумаге, но совершенно непонятно и даже нелепо, когда видишь пучину воочию». «Теперь вы можете хорошо рассмотреть водоворот», — сказал старик. «И если у вас хватит духа пробраться вокруг утеса в местечко, защищённое от ветра, где шум и грохот не будет заглушать моих слов, я расскажу вам историю, из которой вы увидите, что я довольно-таки близко познакомился с Москоя-штремом». Я последовал его приглашению, и он начал. Я и двое моих братьев занимались рыбной ловлей у островов Замоская близости от Вурга. У нас была маленькая шхуна в 70 тонн. Во время сильных волнений всегда можно наловить рыбы, лишь бы хватило смелости. Но из всех халафаденских рыбаков только мы трое решались пускаться к этим островам. Главное место ловли значительно южнее. Там всегда можно найти рыбу. Туда и отправляются наши рыбаки на самые лучшие местечки, между утёсами, близ Вурга. Тут и улов богаче, и рыба самых разнообразных пород. Нам случалось в один день наловить больше, чем иной, более трусливый, налавливал в неделю. В сущности, мы пускались в спекуляцию. Презрение к смерти заменяло труд, смелость отвечала за капитал. Мы оставляли шхуну в бухточке миль за пять отсюда, а при хорошей погоде пользовались непродолжительным затишьем между приливом и отливом. Проплывали по главному протоку Москва и Штрема и бросали якорь подле от Тергольна или Зандфлезена, где водоворот свирепствовал не так сильно. Тут мы дожидались следующего затишья, а когда оно наступало, возвращались домой. «Эти поездки мы предпринимали при сильном боковом ветре, когда были уверены, что он не прекратится до нашего отъезда, и очень редко ошибались в расчёте. Только два раза. В течение шести лет нам случалось простоять на якоре всю ночь по милости мёртвого штиля. Явление очень редкого в этой местности. А однажды буря задержала нас на целую неделю, так что мы чуть не окалели с голода». На этот раз мы были бы унесены в море. Водоворот крутил нас до того, что мы запутали якорь и тащили его по грунту. Если бы мы не попали в одно из бесчисленных переменных течений, направляющихся сегодня в одну сторону, завтра в другую, которое занесло нас в затишье к Флиману, где удалось нам лечь на якорь. Я не могу изобразить и тысячные доли тех затруднений, которые нам приходилось испытывать. Место это неудобное для плавания даже в тихую погоду. Однако нам всегда удавалось благополучно справляться с самим мозг штремом. Хотя, признаюсь, у меня не раз душа уходила в пятки, когда нам случалось запоздать или слишком поторопиться. Ветер не всегда был так силён, как мы рассчитывали, так что мы с трудом ускользали от потока. У старшего брата моего был сын, 18 лет. У меня двое молодцов. В таких случаях они много помогали нам, работая веслами, да и в рыбной ловле оказывали немалую поддержку. Но мы не всегда решались брать их с собой. Не хватало духа подвергать ребят такой опасности, так как опасность, в конце концов, была чрезвычайная. Через несколько дней исполнится три года со времени происшествия, о котором я намерен вам рассказать. Оно случилось 10 июля 1815 года. День памятный для здешнего населения. Такого страшного урагана, какой пришлось нам испытать в этот день, не было на памяти человеческой. А между тем, все утро и позднее, почти до сумерек, погода стояла чудесная. Дул свежий легкий ветерок с юго-запада, солнце ярко светило, и самые опытные из наших моряков в мыслях не имели того, что случилось к вечеру. Мы трое, я и мои братья, отправились к островам около двух часов пополудни и скоро нагрузили рыбы шхуну. Мы все заметили, что рыба ловилась как никогда. Было ровно семь по моим часам, когда мы отплыли домой, рассчитывая миновать самую опасную часть потока во время затишья, которое должно было наступить в восемь часов. Мы отплыли под свежим ветром, дувшим справа от кормы, и сначала шли очень быстро, не предвидя никакой опасности. Да и не было никаких признаков опасности. Но у гельсигена ветер внезапно переменился. Явление было совершенно необычайное, Ничего подобного не случалось с нами раньше, так что я почувствовал какое-то смутное беспокойство. Мы попытались плыть дальше, но это оказалось невозможным по милости бурунов. Тогда я предложил было вернуться и лечь на якорь, но тут, взглянув на небо, мы увидели странное медно-красное облако, которое уже заволокло весь горизонт и росло с поразительной быстротою. Ветер внезапно стих, и мы застряли на месте, двигаясь то туда, то сюда, во все стороны. Впрочем, мы не успели даже сообразить, в чём дело. Не прошло минуты, как налетел ураган. Не прошло двух минут, как небо покрылось густыми тучами, и наступила такая кромешная тьма, что мы не могли видеть друг друга. Было бы безумием пытаться описывать этот ураган. Старейший из норвежских моряков никогда не испытывал ничего подобного. Мы кинулись убирать паруса, но при первом же порыве вихря мачты снесло за борт, точно срезало. Главная мачта увлекла за собой моего меньшего брата, который привязал себя к ней для безопасности. Наша шхуна походила на перышко, брошенное в пучину. У нее была совершенно ровная палуба с маленьким люком на носу. Этот люк мы всегда закрывали, отправляясь в море. Без этой предосторожности мы, без сомнения, пошли бы теперь ко дну, так как по временам совершенно погружались в воду. Как уцелел мой брат, я не знаю и никогда не мог узнать. Что касается меня, то, выпустив «Фокзель», я кинулся ничком на палубу, уперся ногами в узкий шкафут, а руками уцепился за рымболт у подножия передней мачты. Я сделал это. Лучшее, что я мог сделать, совершенно бессознательно, так как был слишком ошеломлён, чтобы рассуждать и соображать. Как я уже сказал, по временам мы совершенно погружались в воду. В таких случаях я старался не дышать и изо всех сил держался за ремболт. Когда становилось не в мочь, поднимался на колени и высовывал голову из воды — Но вот судёнушка наша стряхнулась, как стряхивается собака, выйдя из воды, и поднялась над морем. Я немного опомнился и стал собираться с мыслями, когда кто-то схватил меня за руку. То был мой старший брат. Сердце моё затрепетало от радости, так как я был уверен, что его снесло за борт, но в ту же минуту радость сменилась ужасом. Он нагнулся к моему уху и крикнул только одно слово. Моская штрем. Как передать, что я почувствовал в эту минуту? Я затрясся, как в лихорадке. Я знал, что значит это слово, что он хочет мне сказать. Ветер мчал наше судно в водоворот Мальштрэма, и ничто не могло спасти нас. Пересекая главный поток, мы всегда держались как можно дальше от водоворота. Даже при тихой погоде, да и то, дожидались затишья. Теперь же несло нас в самый водоворот, да ещё при таком урагане. «Конечно», — подумал я, — «мы попадём туда как раз во время затишья, значит, есть ещё надежда». Но в ту же минуту я выругал сам себя за эту безумную мысль. Разумеется, никакой надежды нет. Я очень хорошо понимал, что гибель неизбежна, хотя бы мы были на девяностопушечном пушечном корабле. Между тем первый натиск шторма ослабел. Или, быть может, мы привыкли к нему. Во всяком случае, поверхность моря, до тех пор гладкая и ровная, вздулась чудовищными валами. На небе тоже произошла странная перемена. Всюду, кругом, оно оставалось чёрным, как вар. Только над головой прояснело в виде круглой площадки чистейшей лазури, с которой светила яркая полная луна. Теперь мы могли ясно различать все окружающие предметы, но, боже, что за картина осветилась перед нами? Я пробовал заговорить с братом, но грохот, причины которого я не понимал, до того усилился, что он не слышал слов моих, хотя я кричал во всё горло, над самым его ухом. Но вот он покачал головой, побелев как полотно, и поднял палец, точно хотел сказать «слушай». Сначала я не понимал, но вскоре у меня мелькнула ужасная мысль. Я вынул из кармана часы. Посмотрел на циферблат при свете луны и, швырнув их в море, залился слезами. Они показывали восемь. Мы упредили мгновенье затишья. Водоворот был в полном разгаре. Ежели судно хорошей постройки тщательно удифферентованно, не слишком нагружено и идет полным ветром, волны точно подкатываются под него. Зрелище, которое всегда удивляет не моряка. До сих пор мы легко скользили по волнам, но вот Исполинский вал подхватил нас под корму и стал поднимать. Выше, выше, точно на небо. Я бы не поверил, что волна может подняться на такую высоту. Затем мы помчались вниз быстро-быстро, так что я почувствовал дурноту и головокружение, точно падал с высокой горы. Но пока мы были наверху, я успел бросить взгляд кругом, и этого взгляда было достаточно». Я тотчас определил наше положение. Водоворот моская штрем находился за четверть мили от нас, но он также мало походил на обычный знакомый мне моская штрем как пучина, которую вы видите перед собой на мельничный ручей. Если бы я не знал, где мы находимся и чего должны ожидать, я бы совсем не узнал местности. Я невольно закрыл глаза от ужаса. Веки сомкнулись сами с собою, точно в судороге. Минуты через две волнение сразу улеглось, и мы попали в пояс пены. Судно круто повернуло налево и помчалось в этом направлении с быстротой молнии. В ту же минуту оглушительный рёв превратился в пронзительный свист. Точно несколько тысяч пароходов вздумали разом выпустить пар. Теперь судно мчалось в поясе пены, которая всегда окаймляет устье водоворота. И я ждал, что мы вот-вот ринемся в бездну. Мы различали ее очень неясно, так как судно неслось с чудовищной быстротой. Казалось, оно совсем не погружается в воду, а скользит по поверхности пены, подобно мыльному пузырю. Правой стороной оно было обращено к водовороту, а левой — к океану, который мы только что оставили. Он стоял стеной, заслоняя от нас горизонт. Как это ни странно, но теперь, когда мы находились на краю бездны, Я был гораздо спокойнее, чем раньше, когда мы приближались к ней. Утратив всякую надежду, я не испытывал ужаса, который так придавил меня вначале. Вероятно, отчаяние придало мне силы. Вы примете мои слова за похвальбу, но, уверяю вас, в эту минуту я думал, как прекрасна подобная смерть и как нелепо беспокоиться о своей ничтожной особе при виде такого чудесного проявления могущества Божия». Кажется, даже я покраснел от стыда, подумав это. Немного погодя, я не на шутку заинтересовался самим водоворотом. Мне положительно хотелось исследовать его пучины, хотя бы ценой жизни, и я жалел только, что нельзя будет поведать старым товарищам о тайнах, которые мне доведется увидеть. Без сомнения, это странные мысли для человека, находящегося в таком положении». Я часто думал с тех пор, что быстрое вращение судна привело меня в такое возбуждённое состояние. Было и другое обстоятельство, подействовавшее на меня успокоительно. Именно то, что мы находились под защитой от ветра. Как вы сами видите, полоса пены находится значительно ниже уровня океана, который возвышался налево от нас в виде громадной чёрной стены. Если вы никогда не бывали на море при сильном волнении, то не можете представить себе, до чего томительно действуют ветер и пена. Они ослепляют, оглушают, душат вас, отнимают у вас всякую способность к мысли и к действию. Но теперь мы были избавлены от этой муки, как приговоренные к смерти преступники, которым разрешают пользоваться маленькими удобствами, не дозволявшимися, пока участь подсудимых еще не была решена. Невозможно сказать, сколько кругов мы сделали в поясе пены. Мы вертелись в нём около часа, постепенно приближаясь к окраине. Всё время я держался за ремболт. Мой брат ухватился за пустой бочонок от воды, привязанный на корме. Единственный предмет, оставшийся на палубе, когда ураган налетел на нас. А когда мы приблизились к краю воронки, брат оставил бочонок, подполз ко мне, И тоже ухватился за Рэмболт, стараясь в припадке ужаса оттолкнуть мои руки, так как для нас обоих он был слишком мал. Не могу выразить, как я был огорчён этим поступком, хотя и видел, что брат себя не помнит, что он помешался от ужаса. Я не стал с ним бороться. Я знал, что всё равно, будем ли мы держаться или нет. И так я предоставил ему Рэмболт, а сам перебрался на корму. Это было не особенно трудно, так как шхуна неслась ровно и держалась прямо на киле, покачиваясь только из стороны в сторону. Не успел я ухватиться за бочонок, как судно разом накренилось на левый борт и ринулось в пучину. Я прошептал молитву и приготовился к смерти. Чувствуя сильное головокружение, Я бессознательно прижался к бочонку и закрыл глаза. В течение нескольких секунд я не решался открыть их, ожидая смерти с минуты на минуту, и удивляясь, что ещё не задыхаюсь в воде в предсмертном борении. Но минута проходила за минутой. Я всё ещё был жив. Чувство падения исчезло. По-видимому, судно неслось так же, как раньше, в поясе пены. И я собрался с духом и открыл глаза. Никогда не забуду охвативших меня чувств ужаса, благоговения и удивления. Шхуна точно волшебством висела на внутренней поверхности воронки громадных размеров чудовищной глубины с совершенно гладкими стенами. Можно было подумать, что они выстроены из черного дерева, если бы они не вертелись с неистовой быстротой, отсвечивая странным сказочным блеском в лучах полной луны, струившие потоки золотого света далеко в бездны. В первую минуту я был слишком ошеломлён, чтобы различать подробности. У меня было только общее впечатление величия и ужаса. Но оправившись немного, я начал вглядываться. Положение шхуны на наклонной плоскости водоворота давало мне возможность заглянуть глубоко в пучину. Судно держалось совершенно прямо на киле. Иными словами, палуба его находилась в плоскости, параллельной плоскости воды. Но так как последняя была наклонена под углом, градусов в 45 с лишним, то казалось, будто мы лежим на бимсе. Тем не менее, мне было так же легко вставать и ходить, как если бы мы стояли совершенно прямо. Я объясняю это быстрым вращением шхуны. Лунный свет, казалось, стремился проникнуть как можно глубже в пропасть, но я не мог ничего разглядеть в ней по причине густого тумана, над которым перекинулась радуга в виде узкого сыпкого мостика, вроде того, который, по словам мусульман, служит единственной тропинкой между временем и вечностью. Этот туман или пена происходил без сомнения вследствие столкновения исполинских стен водоворота на дне. Но вопль, поднимавшийся к небесам из этого тумана, не передаваем словами. Ринувшись из пояса пены в пропасть, мы разом опустились довольно глубоко вниз. Но затем движение изменилось. Мы описывали круги, двигаясь с изумительной быстротой, чудовищными скачками или прыжками, но опускаясь сравнительно медленно. Вглядевшись попристальнее, я заметил, что не мы одни были увлечены водоворотом. Над нами и под нами виднелись обломки кораблей. Бревна, стволы деревьев и менее крупные предметы. Бочки, изломанные ящики, домашние вещи, доски. Я уже говорил, что чувство ужаса сменилось во мне любопытством, почти неестественным. Оно возрастало по мере того, как мы приближались к страшной развязке. Я с удивительным вниманием рассматривал предметы, вертевшиеся вместе с нами. Очевидно, я находился в горячечном состоянии, так как мне доставляло наслаждение вычислять относительную скорость движения различных предметов. Например, я поймал себя на таком расчете. Эта ель, без сомнения, первая исчезнет в пучине. И был неприятно поражён, когда расчёт не оправдался. Обломок голландского корабля обогнал ель и скрылся в бездне. Тоже повторилось несколько раз. И этот факт, эти постоянные ошибки в расчёте, натолкнули меня на мысль, от которой члены мои снова задрожали, и сердце заколотилось в груди. Но это было волнение надежды, а не ужаса. Надежда возникла частью из воспоминаний, частью из теперешних наблюдений. Я вспомнил о бесчисленных обломках, поглощенных мозгой и штремом, и выброшенных на берега Лафадена. Большая часть их разбита, изломана, расщеплена, исковеркана жесточайшим образом, но я отчетливо помнил, что некоторые были совершенно целы и невредимы. Мне казалось возможным лишь одно объяснение. Исковерканы только те предметы, которые были поглощены вполне. Те же, которые попали в водоворот слишком поздно или, почему бы то ни было, опускались так медленно, что не успели попасть на дно воронки до начала обратного движения, могли быть выброшены без повреждений. Я заметил также три важных обстоятельства — Во-первых, чем больше были предметы, тем быстрее они спускались. Во-вторых, из тел, одинаковых по объему, сферические спускались быстрее, цилиндрические — медленнее всех остальных. Позднее я не раз беседовал об этом с нашим школьным учителем, от которого и заимствовал выражение «сферические» и «цилиндрические». Он говорил, что замеченная мною разница — естественное следствие формы тел, и объяснил, Только я забыл это объяснение. Почему цилиндр, захваченный водоворотом, оказывает большее сопротивление всасывающей силе, чем такое же тело другой формы? Одно замечательное обстоятельство подтверждало мои наблюдения и даже навело меня на мысль воспользоваться ими для моего избавления. Именно чуть не при каждом круге мы обгоняли то бочонок, то рею или мачту, и многие из этих предметов, бывшие на одном уровне с нами в ту минуту, когда я решился открыть глаза, оказались теперь гораздо выше нас и, по-видимому, почти не подвинулись вниз. Я живо сообразил, что делать. Я решил привязать себя к бочонку, за которой держался, и броситься вместе с ним в пучину. Желая спасти брата, я пытался привлечь его внимание Знаками указывал на встречные бочки И всячески старался объяснить ему свой план Кажется, он понял его Но не знаю почему, с отчаянием покачал головой И не захотел бросить рымболт Видя, что тут ничего не поделаешь И что времени терять нельзя Я, как ни горько мне было, предоставил его судьбе И, привязав себя к бочонку веревками Прикреплявшими его к корме Кинулся в море Произошло именно то, чего я ожидал. Так как я сам рассказываю вам об этом происшествии, так как вы видите, что я действительно спасся от гибели, знаете, каким образом спасся, и можете сами представить себе остальное, то я могу сократить рассказ. Спустя около часа после того, как я кинулся в пучину, шхуна, опустившаяся за это время глубоко вниз, завертелась с неимоверной быстротой и, увлекая за собой моего милого брата, исчезла в хаосе пены. Когда бочонок, к которому я был привязан, спустился приблизительно наполовину расстояния между дном воронки и тем местом, где я бросился за борт, общий вид пучины вдруг изменился. Крутизна стен из воронки сразу уменьшилась, быстрота вращения ослабевала с каждой минутой, пена и радуга исчезли, дно пучины начало подниматься. Небо было ясно, ветер упал. Полная луна сияла во всём своём великолепии, когда я очутился на поверхности океана, в виду берегов Лофадена, несколько выше того места, где был водоворот Моская штрема. Наступило затишье, но волнение ещё не улеглось. Меня помчало по главному рукаву и через несколько минут выбросило на берег в той части моря, куда наши рыбаки собираются на ловлю. Тут меня подобрали в лодку, изнеможённого и без языка от пережитого мною ужаса. Он сказался теперь, когда опасность миновала. Рыбаки, подобравшие меня, были мои старые знакомые и товарищи. Тем не менее, они не узнали меня. Точно я был выходец с того света. Волосы мои, чёрные, как вороново крыло, стали седыми. Да и вся наружность изменилась. Я рассказал им о моём приключении. Они не поверили. Теперь я рассказываю его вам но не надеясь, что вы окажетесь более доверчивыми, чем простые лофаденские рыбаки.